Генерал обрадовался. «Так, так, так. Очень хорошо. В и «Имачен, ваше высокопревосходительство. Так, запишите, барон. Симучен», — обратился он к адъютанту. и «Имачен, ваше высокопревосходительство. Да-да, запишите. Так там, в госпитале, лежит ваш раненый брат. Вы хотите лежать вместе с ним? Хорошо, я употреблю все мое влияние». «Ужасно, ужасно!» «Знаете, я был вчера на вашем биваке, подробно все осматривал, думал, думал никак не мог понять, почему снаряд попал именно в вашу землянку». Генерал опустил голову и в недоумении развел руками. Раменский молчал. В его спокойно вглядывавшихся глазах была та загадочная страшная правдивость, с которую не смотрят живущие. И генералу под этим взглядом стало неловко. Кругом, почтительно вытянувшись, стояли врачи. У дверей с выпученными глазами замерли военные фельдшеры. Была обычная атмосфера, не смеющего задуматься, всё принимающего трепетного уважения, но генералу было неловко. Его глубоко старческое лицо с тиними жилками на мясистом носе стало недоумевающим и немножко растерянным. Он повторил, «Э, «Да, значит так, э, что же вы, граф, известили вашу супругу депешей?» Роминский равнодушно ответил, «Я холост». «Послушайте, ваше высокопревосходительство, папировску желаете?» раздался сбоку сиплый голос. Генерал быстро и удивленно обернулся, Капитан Надеждин, с перевязанной головой, затуманившимися глазами, протягивал ему оранжевую коробочку с готовыми папиросами. Генерал вопросительно взглянул на доктора. — В одной землянке был с графом вашего высокопровосходительства. Ранен в голову, все время бредит. — Закурим, что ли? — настойчиво повторил капитан. — Очень вам благодарен, я не курю, — вежливо ответил генерал. — Ну и черт с вами! «Доктор, пакуем Сиплый голос капитана, звучавший не из этой жизни, беззаботно рвал и разбрасывал ту атмосферу почтительного уважения, которая окружала ничтожного старика с внушительными погонами. «А что, ваше высокопревосходительство, плох наш граф!» беседующим тоном продолжал капитан. «Ой, плох! Я утром смотрел совсем в агонии, А какой был человек хороший, резкий человек, интеллигентный такой и товарищ чудный. И даром, что генерального штаба, а не по штабам околачивается, не комендантом пристроился в этапе, боевой офицер, не штабная чернильница. Заволоченные дымкою глаза капитана упали на адъютанта и пристально остановились на крестике в его петлице — Капитан фамильярно подмигнул и засмеялся. — А, господин Ротмистр, ха-ха! — За что у вас Владимир с бантом? Я был при штабе адъютантом. Выпуклые глаза адъютанта загорелись недобрым огоньком. Генерал поспешно и участливо спросил капитана. — Очень у вас голова болит? — Чёртовой матери ничего не болит. Генерал простился с ранеными, и пошел к выходу. У порога он остановился, и кругом все остановились. — Да, вы, господа доктора, обратите на графа особенное внимание, я вас прошу. Генерал помолчал, опираясь на свою пружинную палку. Он внучатый племянник графа Сергея Андреевича Раменского, командующего войсками Варшавского военного округа. Задумчиво произнес, он и двинулся дальше. За ним почтительно двинулись остальные. Ранинский лежал и смотрел в потолок. Оживленно вошли два врача и остановились близ столика в двери. Один, высокий и темноволосый, сверкая очками, восклицал в полголосы. Нет, вы только подумайте, ведь это корпусный командир от этой разваленной, «Зависит судьба сорока тысяч людей, от него может зависеть судьба целого боя». «Ну, не так все это ужасно», — добродушно возражал другой врач, тот самый, который всегда перевязывал Раменского. Наверное, у него опытный и дельный начальник штаба, который все и делает. «Николай Иванович, да ведь вы слышали, как для него важны всякие внучатые племянники. Для капитана он сюда бы не поехал». Наверное, и начальником штаба у него сидит тоже чей-нибудь внучатый племянник. Боже мой! Боже мой! Ведь рассказывать не поверит никто. Скажет, что это злобный шарш, карикатура. Его голос излучало негодованием, но рядом слышалась нотка скрытого злорадства. Эту нотку Раменский не раз ловил в негодующих речах врачей, прапорщиков запаса, многих интеллигентных офицеров действительной службы. Они как будто торжествовали по поводу того, отчего Роменский был готов в отчаянии биться головой о стену. Роменский по доброй воле поехал в действующую армию, по доброй воле поступил в строй. Чем дальше, тем больше он со скорбью убеждался, что наше полное поражение так же неотвратимо, как ход солнца по небу. Но русские или японцы ли, теперь это было так все равно. Как будто важно, кто одолеет в этой маленькой, никому непонятной ссоре, мы или враги.